«Как там мама?» — спросила она, когда они зашли выпить по чашке чая в кафе Уодри. Миссис Спидуэлл отправилась в Хоршем посмотреть, как там с жилищными условиями, — ответила Дороти. «Я посадила ее на поезд, а твоя тетя должна была ее встретить. Спасибо, что предложила ей переехать. И не только я, все мы благодарны тебе за это». «Это самое разумное решение», — пожала плечами Дороти. Просто надо было подвести к нему миссис Пидуэл так, чтобы она сама приняла его. Вот и всё. А пока её нет, мы с Эвелиной и Дорати наводим порядок в доме, вставила Джилда. Вам нужна моя помощь? Нет, лучше без тебя, иначе только расстроишься. Чёрт побери, Ваилет. Если не считать телефон и электричество, дом твоей матери, похоже, не менялся с 1894 года. «В этом году я как раз и родилась. Чтобы привести его в современный вид, придется потрудиться», — сказала Дороти. «Но ничего, мы справимся». «Это Ганнибал сказал. Или найду дорогу, или проложу ее сам». «А мама знает, что вы там делаете». «Да, и, кажется, не возражает», — заявила Джильда. «Нет, она жалуется, конечно, но, в принципе, ничего не имеет против». Дороти справляется с ней без проблем. У неё было больше проблем с учениками, чем с миссис Спидел. И она с обожанием посмотрела на свою подругу. А для себя вы подыскали жильё? Джельда с Дороти переглянулись. А мы поживём в вашем доме, пока его не продали. Считается, что дом продаётся гораздо лучше, если в нём кто-то живёт. У людей совсем нет воображения. Их почему-то отталкивают пустые комнаты. а потом ничего не поделаешь, подыщем себе что-нибудь. Во всяком случае, у меня есть зацепка насчет работы, так что скоро и я перееду. Вайлетт, в чем дело?» На глаза Вайлетт навернулись слезы. Единственная настоящая подруга ее в Уинчестере скоро уедет. Она прокашлялась и попыталась засмеяться. «Смешно получается», — сказала она. «Я из Саутгэмптона уехала». А теперь вот ты уезжаешь туда. Джилда наклонилась к ней над чашкой с чаем. Да не беспокойся ты, я ведь часто буду приезжать в Уинчестер, хотя бы потому, что за этой гадкой Олив нужен глаз да глаз. Как бы она не пустила бизнес брата по ветру. А потом ведь здесь наша вышивальщица, я буду скучать по ним. Разве мисс Песел не говорила, что у нас ещё на 3 года работа? — Конечно, когда устроюсь на работу, каждую неделю приезжать не смогу, но постараюсь. — А ты тоже приезжай в гости? Договорились? Она крепко держала руку Вайлет, но сама с сияющим лицом все поглядывала на Дороти. — Конечно, приеду, — ответила Вайлет. — В конце концов, я ведь саутгэмптонская девчонка, должен же кто-то знакомить вас с городом. Однажды в среду за ужином Артур наконец назначил Валид встречу. Попросил в воскресенье, в половине 8 утра, приехать на велосипеде к могиле Тэтчера. "Я понимаю, что рановато, но так надо", с कंфуженно сказал он. "В всяком случае, погода стоит прекрасная для велосипедных прогулок в самый раз". Валик поняла, что лишних вопросов лучше не задавать. Достаточно и того, что предложение неожиданно удивило её. И только когда тёплым майским утром она ждала Артура, любуясь освещённой солнцем невысокой башней собора, всё остальное ещё находилось в тени, Давай ле дошло, что ему самому встать пришлось намного раньше, потому что ехал он из Нетролопа. Наконец Артур явился. И они сдержанно, почти как чужие люди, пожали друг другу руки. Куда едем, спросила она. В Неттер-Уолп. Насколько же крепок и силён этот человек, подумала она. Ведь ему пришлось целых 14 миль крутить педали, чтобы забрать её здесь и проводить обратно до Неттер-Уолпа. Они поехали по дороге, ведущей из Уинчестера на север к Стоукбриджу. В этот ранний час машин почти не было, и Валет, полтора года не сидевший в седле велосипеда, приспособилась довольно быстро. На подъёме, когда только выехали из города, она ещё немного виляла, но как только дорога пошла ровная, она держалась уже уверенно, стараясь не отставать от Артура, который выпрямив спину, размеренно крутил педали. Валет подозревала, конечно, что сейчас он едет гораздо медленнее, чем обычно. Потом Артур сдал немного в сторону и сбавил скорость, чтобы она могла ехать рядом с ним по озаленной солнцем дороге, идущей через загородную местность. Через пару часов солнце уже поднялось довольно высоко, роса испарилась. Совсем тепло станет чуть позже, а сейчас воздух ещё прохладен и свеж, а над головой бездонное голубое небо. Мимо них, как медленные волны, проплывали поля Некоторые были только что вспаханы и чернели свежими бороздами, другие уже зеленели пушком молодых побегов. Кругом всё дышало свежестью, по сравнению с тем, что было в прошлом августе, когда она шагала пешком в Солсбери. Тогда земля была похожа на пожилую женщину, уже познавшую жизнь и немного усталую. Теперь же в мае она была как юная девушка, чистая, открытая всему, что ждёт её впереди. А меня каким месяцем можно определить, думала Валя. Давно не май, конечно. Но ещё и не август. Я нахожусь где-то в июле, в расцвете сил и готова ко всему.